Эпизод 3. Юлия грелась у печи. Ей нравилась и эта маленькая комнатушка, и колеблющийся свет стеариновых свечей, и чернильный прибор на гематитовой глыбе, и множество фотопортретов на стенах, видов тайги, каких-то странных вышивок по полотну, и шаги Григория, мягкие, и бесшумные, и то, как он хмурит свой высокий лоб, а главное, она не чувствовала того, давящего стеснения, как это бывает в чужом доме. Непривычная, почти забытая теплота жилой уютной комнаты напомнила Юлии жизнь с семьёю на Васильевском острове, в доме на третьей линии, в котором она родилась, провела своё детство, юность. Жгучее чувство взволновало её. Отец, мать, братья, студия Академии, картины, потрясающий ловр Ленинграда Эрмитаж Мечты и желания — все это было так недавно. Кажется, вчера, вот только что, сейчас. И всего этого теперь нет. Есть чужая комнатушка, какой-то хитрый, как ей показалось, толстый Феофан, его племянник Григорий, не очень-то разговорчивый. Думая так, Юлия быстрым взглядом из-под бровей посмотрела на Григория. «Будем ужинать и отдыхать», — сказал он. — Спасибо. — Что спасибо? Подвигайтесь к столу. А там вон вода согрелась. Уйдете в ту комнату и будете мыться, и все такое. Утро мудренее вечера, знаете ли. Вот вам молоко, чай, сахар, сало, а вот моралье вяленое мясо. Это я еще осенью в саянах добыл моралах. Мы люди таежные. Чего нет на рынке, то достаем в тайге. В сонной тишине комнаты слышалось мерное тиканье будильника, перестукивающегося с маятником больших часов на стене. В печи трещали еловые дрова. По обстановке комнаты, ее убранству, можно было догадаться, что хозяйничала женщина. Дверь слева за бархатными гардинами вела в другую комнату, где было темно. Письменный стол со множеством ящиков и резной решеткой по бортам Был завален грудой толстых и тонких книг по геологии. Здесь же стояла настольная лампа, часы, телефон, массивный чернильный прибор, представляющий собой гематитовую глыбу с геологическим молотком и компасом, на котором золотом было написано «Открывателю ордынского месторождения полиметаллических руд инженеру-геологу Григорию Митрофановичу Муравьеву». Издали... От изразцовой печи, прочитав эту надпись, Юлия сразу вспомнила, как Григорий сказал на перроне Катюши в меховой дошке: «Вы тогда трещали, ордын пустое место». Значит, он, этот молодой геолог, твердо верит в свои силы, если уже не один раз шел против мнения товарищей, чтобы доказать на деле свою правоту. Над столом в тяжелой раме висела картина изображающее ночное шествие женщин с факелами. На переднем плане выделялась красивая женщина в белом, устремившаяся вперед к чему-то невидимому. Мутные пятна на картине говорили о том, что она была недорисована. Юлия долго смотрела на эту картину. Она сидела в углу бархатных портьер, поставив ноги на перекладину между ножками дубового стула и положив свои маленькие руки на колени, обтянутые шерстяным платьем. Григорий видел, как меняется выражение ее лица, принимая оттенки то грусти, то недоумения и тревоги. Никогда еще он не наблюдал такого выразительного лица у девушек, с которыми ему доводилось встречаться. Он вспомнил Катерину. Ее лицо показалось плоским и всегда однообразным, выражающим какую-то одну страсть. Если Катерина сердилась, то она становилась отталкивающе холодным. И это выражение холодности держалось до тех пор, пока новое чувство не просыпалось в ее душе. «А у нее такое меняющееся лицо! О чем она думает? Не думает же она о картине!» Григорий так засмотрелся на Юлию, что не заметил, как папироса в его руке потухла. Отгоняя какую-то мысль, Юлия глубоко вздохнула, Повела головой и, встретившись с его пристальным взглядом, смутилась покраснела. Григорий успел перехватить этот ее настороженный взгляд, понял его и ответил успокаивающей улыбкой, как бы говоривший «Ну-ну, я понимаю вас, Юлия Сергеевна. За четыре месяца вагонов и вокзалов вам довелось пережить много неприятного, но в доме Муравьевых для вас нет ничего страшного». Всего это Григорий не сказал. В присутствии Юлии ему было явно не по себе. И куда девалось его невозмутимое спокойствие, которым он всегда гордился? А что будет завтра? Что будет вообще? Как могло случиться, что вдруг у него из-под ног выскользнула почва? Странно. Очень странно. И неудобно. Неужели так приходит любовь? Так, вдруг, сразу? Нет, нет, в любовь он никогда не верил и всегда иронически подсмеивался над влюбленными, а вот теперь смеется над собой. Он даже никогда не употреблял это, по его мнению, старомодное слово, как ветхое, сжившее себя. Но какой смысл придаст он этому старомодному слову для себя? Любовь? Романтика? Нет, это не для него. Какая может быть любовь, когда он должен искать в недрах земли железо, золото, марганец, кобальт, молибден? Да мало ли у него заботы работы. Да-да, мало ли работы. И почему вдруг изменили ему привычное выдержка и хладнокровие? Странно, очень странно. А вдруг ночь мигнет лукавым глазом, и он будет прежним, а? Нет, нет... Он уже не тот, каким был вчера и все эти тридцать лет. Вчера еще он жил по своим привычным внутренним законам, которые руководили им и направляли его усилия к определенной цели, избранной в детстве. А цель это была геология, внести свой заметный вклад в геологию. И он отбросил в сторону все, что мешало движению к этой цели. Юноши проводили время на вечеринках, а он корпел над книгами. Часто он уходил в тайгу и читал землю как следопыт. Да он и был следопытом, охотником за рудами. Еще в студенческие годы он никогда не позволял себе отрываться от этой цели. Хотя бы на два 3 дня он дорожил каждой минутой. Почему-то еще будучи в институте, он уже слыл ученым — Вместе с дипломной работой защитил кандидатскую диссертацию. И опять-таки он не закупорил себя в четырех стенах лаборатории, как другие. Нет, он ушел на производство. Он остался прежним, пытливым и умным искателем. Его любили товарищи, им гордились, его ценили на производстве. «Дело, дело и только дело» — таков был его девиз. И с кем бы он ни встречался, в какую бы он дружбу ни вступал, он искал сочувствия и поддержки своим планам, всегда таким большим и заманчивым. Так он жил. Более того, даже свою будущую семейную жизнь он не отрывал от этих планов. Григорий считал, что если он обзаведется семьей, то и тогда не изменит себе. Жена будет геологом, и они вдвоем будут продолжать то дело, которое он начал еще в институте. «Надо достигнуть своей цели», — говорил он себе, — «ничто не может помешать мне. В Сибири должны вырасти промышленные гиганты, и по мере моих сил я буду подготавливать почву для этих гигантов». И он все делал для того, чтобы в Сибири выросли промышленные гиганты. Работал за поем. Бродил в поисках руд по таким таежным тропам, где только изредка отпечатывалась звериная когтистая лапа. Спал, где придется и как придется. Кое-кто ему завидовал и назвал счастливчиком, которому всегда везет. Но он был твердо убежден в том, что никакого везения или невезения нет, а есть только труд и упорство. Труд и упорство. И вот встреча. Вчера еще он о ней понятия не имел, и счел бы того сумасшедшим, кто сказал бы ему о такой встрече. А вот сейчас у него почему-то покалывает сердце и жжет, жжет. Странно, очень странно, но приятно, хорошо, радостно и ново, ново. Этого он еще не переживал. и даже растерялся в своей комнате. Она сидит у плиты, он украдкой смотрит на ее тонкие пальцы с розовеющими ногтями, видит ее раскрасневшуюся щеку с пятном от мороза, мочку уха под пушистыми прядями волос, и чувство смущения, и еще чего-то неясного захлестывает его волной. И ему так хорошо, так радостно, очень хорошо. И даже комната стала какой-то особенной. Пусть бьется буря в ставни, пусть пляшут вихри. А ему чудесно, чудесно в эту ночь.